Глава восемнадцатая. Огненная вода. Я могу записать голограмму этих стен? Медленно, с широко открытым от удивления ртом, я повернулся к белаве Белый не понимает слова «голограмма». Существо будто бы пробовало это слово на вкус и повторило его несколько раз себе шепотом. Я хочу сделать снимки этих стен на свой спутник. Скопировать. Пояснил я свои намерения и не переставал оглядывать святыню. «Человек может делать, что хочет, если это не испортит храм». Я кивнул существу в черной шкуре, снял рюкзак и достал портативный спутник. Устройству потребовалось не больше минуты, чтобы записать объемную голографическую модель и отправить Роберту. Я забросил рюкзак обратно за плечи и стал внимательно рассматривать стены. человек знает что здесь изображено участливо спросил муххабдин о да восхищенно ответил я переведя взгляд на потолок белый расскажет тебе легенду которую наше племя стережет тысячи лет муххабдин вернулся в начало комнаты и начал рассказ с левой стороны звезда надежды вернется на небо в линиях одиноких светил Он указал когтем лапы медведя на наскальную живопись, очень древнюю, и продолжил. Когда родится заветный ребенок, благословленный и жизнью, и смертью, он говорил о богах. Я задумчиво слушал с открытым ртом легенду обо мне самом. Ребенок этот обретет дом в разных мирах и покинет эту вселенную. В рисунках на стене угадывались расы куанов и их неимоверно огромные конструкции. Это была история моей жизни. Рисунок на потолке в точности изобразил меня, каким я стоял сейчас здесь. Смуглое лицо, выгоревшие волосы и многочисленные шрамы. Очень четкие шрамы. Но больший акцент художник сделал на глазах. Они были везде, сопровождали каждый рисунок. Мои огненные глаза. В середине легенды говорилось, что я приду сюда, когда тысячелетний водопад растает, и принесу тепло. Столько, чтобы согреть целую планету. Белави назвал меня предвестником тепла. Вторая часть легенды гласила о благодарности человеку огня. А я не понимал, неужели они хотят растопить льды на этой планете. Даже если это можно сделать, то планета остынет заново всего за несколько дней. Когда легенда была рассказана до конца, я задумчиво спросил. Как планета сохранит тепло, если растопить льды? Пророки говорят, что предвестник оставит планете энергию течений. Я не понимаю. Вы хотите, чтобы я растопил лед? Весь? Удивлялся я и выпучил глаза, вмиг забыв о наученной сдержанности. «Тогда планета льдов превратится в планету океанов. Как тогда вы выживете?» муххабдин оттянул воротник шкуры и вытянул шею. Я снова обомлел. У него были жабры. «Как такое возможно?» — бормотал я. «Мы тысячи лет молились богам, чтобы они не отбирали жабры белых, чтобы они не спаслали огня, что вернет нам океаны воды». Вы же понимаете, что вас затопит. Сразу же!» На этот раз я смотрел на Белави, словно тот сошел с ума. Обычно подобный взгляд со стороны окружающих доставался мне. «Мечта о белых. Теплая вода!» Он указал на рисунок в конце храма. Справа. Там была изображена полностью синяя планета. «А как же медведи и прочие обитатели Фьолы?» Я рассуждал так, словно могу изменить их пророчество. Жизнь и смерть благословят всех обитателей на выживание. Я пребывал в полнейшем шоке. Мне нужно посоветоваться с союзниками, а не на корабле. Белые последуют за предвестником тепла, куда бы он ни направился. У белых осталась надежда. Муххабдин приложил руку к груди. «Вы не можете пойти со мной на корабль», — спокойно предостерег я. «Белые последуют за предвестником тепла. До воды и после». Я недоумевал. Неужели в океанах жить проще, чем во льдах? Неужели из-за этого пророчества звезды и отправили меня сюда? Столько вопросов и так мало ответов. Пока что это казалось мне несуразным бредом. Но каждый раз, обращая свой взгляд к наскальным рисункам, я видел на них свои огненные глаза. Их нельзя ни с чем спутать. Что же это за шутка мироздания? И значит ли это, что все мои действия в будущем уже известны? И на самом деле у меня нет права выбирать свою судьбу. Прошлое проносилось вокруг меня в этой святыне снова и снова. Значит ли это... что звезды будут закидывать меня на разные планеты раз за разом, пока я не исправлю весь мир. — Нет, не звезды, — подумал я. — Одна звезда, та, что создал бог жизни. Но как две противоположности договорились, чтобы получился я? — Примет ли предвестник тепла огненную воду белых? — Со всей серьезностью в голосе спросил Белави. — Что это значит? — Я посмотрел в его туманные белесые, словно снежная метель глаза. «Вода перетечет в огонь, что растворится в океане!» «Загадки. Снова загадки. Я приму вашу воду!» — ответил я, не осознавая последствий. О том, что произойдет потом, я и представить не мог. Через несколько часов тысячи белави собрались на площади за ледяным забором вокруг башни. Они расселись кругом, стянув с себя капюшоны. Все были облачены в белые меха, кроме муххабдина «Людям следует вернуться. Люди не переживут воду!» — предупредил меня предводитель Белави перед началом обряда, так, чтобы мои спутники тоже услышали его. Но он не знал, что они его не понимают. Я предупредил Гектора, что вернусь много позже. что льды начнут таять, и необходимо подготовить лайнер к такому повороту. Он на мгновение посмотрел на меня, как на сумасшедшего, но этот взгляд быстро исчез, и солдат предостерег меня от необдуманных действий. Валекиан же напрямую назвал меня психом, на что в этот раз я не стал смеяться и полностью согласился с его выводами. Союзники поднялись по каменной лестнице наверх, обратно к тоннелю. и мне стало за них спокойнее. Я сидел, скрестив ноги, посередине круга из Белави, напротив муххабдина На меня смотрели тысячи разноцветных затуманенных холодных глаз и ждали. В центр круга вышли трое Белави со сморщенной кожей. Их глазницы были пусты, но существа не вели себя как слепые. Они одни стояли посреди тысяч смотрящих. Тепло близко! Пророкотал один из них на языке Белави, а двое слепых возле него начали гортанно петь нараспев «Нам на кульку! Нам на кульку!» Снова и снова повторяя запев. Мотив подхватили остальные. Эти звуки не мог перевести коммуникатор. Передо мной оказалась раковина морского моллюска размером с две моих ладони. ее кольциитовые слои сильно потрепало время вода в спиральном отверстии раковины замерзла и превратилась в мутный лед да будет огонь Мухабдин протянул мне раковину в ответ на что получил недоумевающий взгляд нам накуль кольку повторяли гортанные голоса белави в кругу одни и те же невнятные слова Мухабдин присоединился к гортанному пению. Я не понимал. Они хотели, чтобы я растопил воду в раковине? Или что-то другое? Я не стал более мучить себя догадками. Один взмах руки превратил лед в спиральной раковине в воду. И поверхность воды мгновенно загорелась синим пламенем. Белави запели еще громче. От их голосов у меня закладывало уши. Я не знал, что должен сделать. Вспоминал уроки Каста, его нравоучения об экологии и экосистемах. Нельзя поменять все в один миг. Нельзя так просто растопить целую планету. Я запрокинул голову, обращая взгляд к сияющим кристаллам в потолке пещеры. Они так походили на звездное небо. Всматривался не больше минуты. Кристаллы были... и в самом деле расположены по созвездиям, так как их видно с этой планеты. И в центре сиял самый яркий кристалл, напоминающий о звезде надежды, о моей звезде, созданной Богом жизни. «Жизнь и смерть благословят!» Мне вспомнились слова предводителя. Он, видимо, не ожидал, что предвестником тепла окажется мальчишка, не знающий их пророчеств. «Пей!» донесся до меня звездный голос внутри и я послушался взял обеими руками раковину с синим пламенем и приложил к губам вода оказалась ледяной настолько что сводило зубы я пил маленькими глотками а на меня внимательно смотрели тысячи мутных глаз ледяных существ на последнем глотке безвкусной воды сознание затуманилось все чувства обострились до предела Обрядная песня буквально била по моим ушам. Кожа наконец-то почувствовала холод. Так яростно, словно я сам стал ледышкой. Пространство надо мной улетучилось, будто парю в невесомости. Но я все еще сидел на льду. Время стало течь медленно, и струи водопадов дали еле заметно стекали со скал. Все замерло. Картинка перед глазами соединилась с обрядной песней. превращаясь в белую пелену в сознании. Меня охватило чувство легкости, уверенности, полное умиротворение. Сознание пронеслось через время, пространство, охватывая всю глубину океанов десяти тысячелетней давности. Кто-то хотел, чтобы я увидел. Белави жили на этой планете в городах под водой, и это было их раем. пока столкновение с кораблем во время квантового прыжка не откинуло планету с орбиты дальше. Случайная оплошность пилота или самого искусственного интеллекта, отвечающего за перемещение, оставили громадный кратер в океане, заставив воду плескаться по всей поверхности, разрушая города. Важно то, что планета начала стремительно остывать, не способная вернуться к прежней орбите. А если это когда-нибудь и произойдет, то этот процесс займет миллионы лет, которых нет у этой расы. Выжившие молились днями и ночами напролет и до сих пор продолжают молиться, чтобы не одичать, как некоторые сородичи. Я увидел это так, будто вглубь этой истории смотрела сама звезда, будто это были ее воспоминания. Пелена растворилась в обрядовой песне. И я снова услышал голоса, столь резкие для моего уха. Теперь понимал, что хотят от меня звезды, и это оказалось куда сложнее, чем просто растопить все льды на планете. Я встал, слегка покачиваясь. «Отведите меня на поверхность!» Громко и четко прокричал я низким голосом, чтобы перекричать ужасную песню. Все умолкли и встали, почти одновременно, словно какие-то клоны. белые отведут предвестника тепла прокричал муххабдин когда все встали скорее обратился я к нему предводитель белави вышел из круга и все перед ним расступились я пошел следом слепые ровным строем последовали за нами а затем и все остальные муххабдин накинул капюшон из морды черного медведя и все последовали его примеру Он вел меня обратно к тоннелю по вырезанным в скале ступенькам, а позади нас внизу простиралась длинная линия белых пятен из тысячи белави. Мы шли несколько часов. Молча. Существа в мехах передвигались почти бесшумно. «Это какое-то безумие», — подумал я, когда сознание вернулось к привычному ритму. Легкость исчезла, мысли отягощали мой ум. Мне хотелось выйти из строя и побежать к кораблю. Я боялся. Все чувства смешались. И желание помочь, и осознание своего безумства. Ощущение температуры снова исчезло, и вновь земля под ногами стала обращаться в грязь. Мы дошли до реки, и от нее мух Хабдин повел нас вверх по течению. Всего через несколько сотен метров показались скалистые берега, узкие. Но по ним можно было пройти. И мы шли вверх, не останавливаясь. Еще через час пещера поделилась на две стороны. Каменистое русло реки сворачивало, а берега превращались в ровные ступеньки. И мы продолжили идти вверх. Недолго. Чем выше, тем больше снега оказывалось на ступеньках. Он таял под ногами и стекал каплями вниз, к удивлению следующих позади Белаби. одно мимолетное кем то сказанное слово разлетелось эхом в глубь пещеры тепло то и дело отзывалось эхом отскакивая от стен они называли меня предвестником и видели во мне свою надежду подобные святыни находились в каждом подземном городе и каждое существо верило что когда нибудь придет предвестник и подарит им долгожданное тепло Лишь бы я смог оправдать ожидания целой расы, раскиданной по пещерным городам этой планеты. Ступеньки сменились ровным заснеженным тоннелем. С каждым шагом ветер становился сильнее, а в конце мелькал дневной свет короткого дня. Вот и поверхность. Мы вышли из бесконечных пещер. Снег хлопьями падал с небес, закручиваясь в ветряном вихре. Я не видел дальше вытянутой руки. Метель сильно мешала. каста долго учил меня собирать молекулы воздуха для создания атмосферы. И я умел управлять ветрами. Умел управлять всем, что видят звезды, с помощью их же энергии. Белави постепенно выходили из пещеры, собираясь в ряды за моей спиной. Я вышел вперед, оставив позади муххабдина За мной оставались глубокие следы. Сугробы таяли, принимая очертания ног, и как только я продвигался на несколько шагов, застывали обратно во льду. Я посмотрел вверх на метель. Снег падал на лицо, растворяясь каплями и стекая вниз по скафандру. Я раскинул руки перед собой, словно обнимая бушующий ветер, успокаивая его, и он повиновался, не сразу, неохотно. Но буря постепенно затихла, а вскоре снег и вовсе прекратил свои набеги на эту несчастную промерзлую землю. Облака неспешно плавали в небесах, открывая свои завесы для солнечных лучей, таких прекрасных для этой планеты. Белави смотрели вверх, но я не видел выражения лиц, скрытых за теплыми шкурами своих бывших сородичей, тех, кто смог лучше приспособиться к новой жизни, и одичал. Поистине печальная картина, когда расе приходится выживать за счет близких по крови существ. Я обернулся к ним на мгновение, захотел в шутку спросить. «Готовы?» Но понял, что не стоит. Не стоит шутить над надеждой разумных созданий. Право, не стоит. Они слишком долго ждали этого часа. Я закрыл глаза на мгновение, обращаясь к ближайшей звезде, той, что давала жизнь Фьоле. и всем ее обитателям. Это было важно. И звезда ответила незамедлительно. Хоть у нее и не было глаз, но она отчетливо видела каждую планету на своей орбите и позволила увидеть и мне. Я стоял посреди снежной пустыни, где могли выжить только агрессивные хищники с толстым мехом, и видел не горизонт перед собой, а целую планету во всех ее масштабах. Так, как видят лишь звезды. Светило помогало. Накапливало энергию в той части орбиты Фьолы, где через несколько минут должна показаться планета. И там, где должно быть ее новое место в системе. Мы работали вместе. Вместе со звездой. Я направлял. Она проводила энергию. Это оказалось сложно. Изматывающе. Мое дыхание вновь остановилось, чтобы не тратить силы тела на жизненные процессы. На помощь к нам пришли и другие звезды, в том числе и звезда надежды. Когда у нас скопилась достаточная энергия, я открыл червоточину. Несомненно, самую большую из когда-либо существовавших во Вселенной. Пространство размером с целую планету чуть больше Земли в диаметре Начало заполняться огненным вихрем, скручиваясь в спираль к самому центру. Одна звезда была на такое не способна, Поэтому ждала меня, планетотворца-проводника, тысячи лет, чтобы я объединил силу ее сестер и самой жизни. Я открыл глаза и поднял руки выше. Через несколько минут на горизонте показался огонь. Не тот, что мог бы обжечь. А тот, что говорил о природе создания кротовой норы. Огненные червоточины могли создавать лишь проводники и сами звезды. И это была моя. Самая большая. Ее без сомнения увидят на радарах в каждом уголке Вселенной. Облака никуда не делись. Но теперь фон голубого неба осветило красное зарево огня. Планета двигалась по своей орбите, постепенно просачиваясь в червоточину. и выходя на новое место в системе. Огонь на горизонте приближался все ближе и ближе. Шли часы. Белави молча ждали, не отводя глаз от небосвода. Мои руки дрожали. Я положил все силы на то, чтобы вместе со звездами поддерживать искривление пространства. Вскоре огонь встал прямо перед нами. Ни одно из существ не шелохнулось, и мы прошли сквозь пламя, не способные никого обжечь. На мгновение оказались в пустоте, истинной черноте, и вышли в тепле. Я обернулся, чтобы четко видеть творение, уходящее вдаль. Белави один за другим снимали капюшоны. Постепенно становилось теплее. Воздух нагревался, растапливая верхние слои снега. Конечно, чтобы Фьола снова стала океаном, Потребуется не один месяц, но это даст существам, обитающим здесь, возможность подготовиться. В бледных глазах светилось счастье. Я увидел слезу на женском лице, а пламя отходило все дальше, забирая мои последние силы. Я снова закрыл глаза, чтобы увидеть планету, как видит ее светило. Последние километры фьолы проходили через портал. Я держался. превозмогая силы своего тела. И вот, когда последний кусочек планеты исчез в червоточине, я опустил руки, закрывая искривление в пространстве. Мы вышли на новой орбите. Звезда здесь светила гораздо ярче. Я обнаружил, что стою в глубокой луже среди снега, и вода доходит до моих бедер. Осознав это, вышел из воды, наставший мокрым снег. Дыхание возобновилось, и я сделал первый вдох холодного воздуха. Глаза непроизвольно закрылись от бессилия, и тело упало в прохладный снег, остужая меня. Я не мог противиться желанию заснуть. Проснулся от того, что кто-то теребил меня за плечо, проговаривая мое имя. Глаза неохотно открылись. На кровати рядом сидел Роберт, и мне пришлось заставить себя встать. — Что случилось? — сонно пролепетал я и зевнул, потягиваясь руками. — Одевайтесь. К нам спускаются корабли. — Какие еще корабли? — послышался голос Элис из соседней комнаты. Она вышла с Кайлом на руках, и синяя пижама явно была ей велика, а задаченное лицо украшали волосы цвета ледяной планеты. Видимо, мне приснился безумный сон. «Самый безумный из всех, что можно представить!» «Корабли Королевского флота!» — уточнил Роберт. «Как они нас нашли?» — продолжила Элис. Роберт посмотрел на меня. «Такую червоточину не заметит только слепой», — уверенно произнес он. «Значит, это был не сон». Я осмотрелся, и взгляд упал на иллюминатор. Лайнер еще находился в провале. но по гибридному стеклу стекали капли таявшего снега. — Как? Как я здесь оказался? — выдавил я из себя. — Тебя принесли существа в белых мехах. Они долго и упорно стучали в шлюзы, показывали тебя в иллюминатор, и мы открыли. Мохнатые положили тебя на борт, поклонились и ушли. Спокойно ответила Элис, словно меня каждый день приносят без сознания и кладут к ее ногам. осознание пришло внезапно. «Сколько кораблей!» Я вскочил с кровати. «Пять. Четыре зависли в воздухе, один заходит на посадку неподалеку. Не пора ли создать портал и переходить в тактическое отступление?» Герцог явно намекал, что нужно действовать быстро. «Нет». Со злостью отрезал я. «Я не собираюсь еще три года бегать от матери. Пора ее встретить». «И снова устроить бойню?» Сдавленно выкрикнула Элис. тихонько покачивая Кайло. «Я не настолько жесток, любовь моя. Я поубавил пыл. Мы встретим их со всеми почестями». И усмехнулся.